Глава 10. 1552 год, 28 августа, где-то на реке Шад. Андрейка сидел на лавочке и смотрел на закат. Очень хотелось курить. Строго говоря, там в 21 веке толком и не курил, а так, баловался, больше налегая на кальян по случаю. и ценил не столько никотин, сколько сам процесс пускания дыма, под который ему хорошо думалось. Но вид табака под боком не было. Колумб, конечно, уже открыл Америку, но найти на просторах Руси табак было делом весьма нетривиальным. Да и потом, за его курение по голове не погладили бы. Андрейка прекрасно знал, что курительные трубки существовали в Европе даже в глубокой древности. Но дымили в них не табаком, а коноплей и прочими интересными субстратами, из-за чего вдыхание дыма через трубку почитали за колдовство и преследовали по всей Европе. Лишь в Англии где-то в 1560-е годы впервые это стало разрешено, хоть и осуждалось. Но и то дело будущего, пусть и недалекого. Так что парень сидел, тихонько вздыхал и сожалел. И думал. Он вообще любил вот так вечерком посидеть и подумать, прокручивая в голове мысли, доводя дебет с кредитом и прикидывая планы на будущее. Почти тай каждый вечер так и сидел. И иной раз переволса доску себе большую завести, да мелом там задачи писать и галки ставить, что сделано, а что нет, поскольку время от времени из его головы выпадала какая-нибудь задача, что влекло за собой срыв планов. Но на такие решительные меры Андрейка пока не шёл. А ну как кто увидит такую доску? Проблем не оберёшься. За время, прошедшее с ухода отца Афанасия, удалось сделать очень многое. Прежде всего, потому что появился некий базис, опираясь на который каждый следующий шаг давался легче и проще. Завершив вопрос с освещением, Андрейка занялся постановкой амбаров с ледником. Весьма непростой задачей, но нужной. Впрочем, в его возведении он участвовал минимально, и скорее опосредованно. Просто руководил. Устинка с Егоркой сами справились. И на копание погреба для ледника, и на его гидроизоляцию тщательно утрамбованным слоем глины, и на дальнейших работах по возведению по факту ещё одной землянки, только уже с тёплым изолированным погребом. и накопание достаточно глубокого водоотводного канала до ближайшего оврага, чтобы вода не застаивалась у землянок. Работа вся эта в целом была нехитрая. А холопы теперь слушались и безоговорочно выполняли распоряжение в точности и с величайшим родением. Сам же Андрейка занялся другими не менее важными делами. Он бродил по округе, изучая ее, ища следы возможных шпионов и наиболее удобные ухоронки для наблюдения за землянкой. пути возможного отхода при нападении и так далее. Отец Афанасий, к его удивлению, служку шпионить не оставил. Во всяком случае, Андрейка сколько ни старался, следов его найти не мог. Да и других людских следов свежих не наблюдалось. Чужих. Только его и холопов. Волчих, к счастью, тоже не увидел. Само собой ни у Стинки, ни и Горки он этого не говорил. Для них он искал тропинки зверей, доставил ловушки. И не только на малого зверя вроде зайца, но и на кого-то побольше. Удалось даже подбить позавчера небольшую косулю, к огромной радости холопов. Ведь много мяса всегда хорошо. Впрочем, он не только бесцельно бродил по округе, он ещё и важными бытовыми делами занимался. Лёг корзинки и долепил большие горшки с крышкой. Плюс-минус стандартные, чтобы было в чём запасать и хранить продукты питания, да и вообще полезная вещь. Тем более, что лепить те же большие горшки было очень просто. Для этих целей он нашёл подходящее бревно, обтесал его так, чтобы оно было поровнее, практически зашлифовал, ставил на торец, а потом вокруг него выкладывал колбаски из глины, прибивал их, формируя гладкую внутреннюю стенку. приглаживал, обеспечивая гладкость и наружную стенки. А потом осторожно снимал и ставил ещё сырую заготовку подсыхать. Всё у него получалось так ловко и быстро, что копать, таскать и замешивать глину оказывалось в несколько раз дольше, чем лепить заготовки. Далее он их подсушивал в тени, досушивал у костра и обжигал Дело это не быстрое и полное длительных ожиданий, поэтому параллельно Андрейка занимался ещё и корзинами. Ведь в них была нужда не чуть не меньше, чем в горшках, разными корзинами. И крепкими из лозы, и полегче из листьев камыша, и вершами, которых у него к концу августа имелось уже 4 штуки, включая одну по-настоящему большую. Работы хватало, а жизнь вроде как налаживалась. Однако Андрейку продолжали терзать грустные мысли о будущем. Он уже пожалел, что не согласился пойти в послужильце к какому-нибудь уважаемому человеку, чтобы пообтесаться. Теперь же дороги назад не было, за исключением, пожалуй, деда. Но и там, судя по всему, ситуация не так проста, как могло показаться. Так что ему оставалось себя вести, как танцор у лезгинки. Даже если что-то пошло не так, и ты перепутал канон движений, продолжай с уверенностью их делать. Пусть все вокруг думают, будто это не ошибка, а осознанная импровизация. Основные работы по подготовке к зиме он выполнил, даже быстрее, чем хотел. Теперь пора было переходить к следующему этапу подготовке к весне. Андрейка не спешил с этим переходом. Почему? Да чёрт его знает. Просто какой-то червячок внутри тормошил его и останавливал от слишком поспешных действий. Поспешил уже, хватит. Расхлебать бы уже то, что наворотил. Что, хозяин пригорюнился? спросил Устинка, подсаживаясь рядом. Додумаю да о судьбе вашей. И что надумал? Расскажи, кем ты был до холопства? Землю пахал, пожал плечами Устинка. «Под Ануфрием, слегой был». «Только землю пахал?» «А потом сразу в холопы?» «Да», — слишком поспешно произнес Устинка. «Сать бы и значит промышлял». «Я?» — скинулся Устинка, но бузить не стал, встретившийся с покойным, ничего не выражающим взглядом Андрейки. «Егорка тоже?» «А куда ж я его отпущу?» — донесся голос из-за спины. А чего тать бы занялись? Неужто других дел не нашлось? Голодный год был. Недород. Удворян поместных у самих крестьян из голода пухнут. Куда им лишнее рты брать? Много награбили. Да куда там, махнул Устинк рукой. Сами голодали. На дорогах таких же, как мы, бродили. Чего с них взять-то? За доброго путника или купца какого, без крепкого охранения, могли подраться. Или друг друга налетом обирать. Отчего закончили? Жить захотелось. На нашу ваташку налетел отряд дворян поместных. Что мы, супротив, могли сделать? Нашу ваташку порубили, покололи и стрелами побили. А мы с Егоркой под шумок в овраг, заросший колючим кустарником, нырнули и затихли там. А потом не три бродили, голодали, пока батю твоего не встретили. Он со други своя по земле ездил, до да татей вылавливал. Вот мы к нему в ноги и бросились, умоляя спасти от лютого голода. Ибо же по месту за засеченной чертой людей постоянно не хватает. Вот и уступил нашей слёзной мольбе. И что? Неужто не распознал вас, татей? Так мы дреколья свое побросали. Как нас распознаешь? Сам-то как догадался? Когда Афанасий вышел от лодки, вы себя и выдали. Как это? Да не могут так крестьяне вести себя. Встали возле меня с умом и явно не боялись, что для простых крестьян диковато. Чай не просто тать перед вами был, а уважаемый священник да поместный дворянин. А вы зубы им продемонстрировали. чуть не зарычали. Что Афанасий и Кондрат подумали, бог весть. А я заподозрил в вас кровавое прошлое. Да и не все-то приметят, усмехнувшись, произнёс Устинка. Долго тать бы жили. Лето, зиму, да ещё одно лето. И что? Совсем так тяжко было? Да. Кивнули оба холопа. Мы же хотели на северете. Там покоя больше. И сытости. А тут одно разорение, даже и грабить некого. А те, кто есть, зубастые. А что так долго у бати под рукой стояли? Пошто не сбежали? А куда нам идти? спросил Егорка. Мы же тать баи не от хорошей жизни занялись. Голод он не тётка. Батя же твой в сытости нас держал и обращался хорошо. Чего от такой судьбы бежать? Когда я вас увидел, то взгляд был у вас потухший, словно бы сломленный. А чего нам радоваться? Дела твои мы понимали, как и свое будущее. Тебе ничего не оставалось, кроме как продать нас с торга, как скотину бездушную, а потом в послужильце кому пойти. Послужильце? А сколько бы за нас дали? Рублев семь или восемь? Их намеренно тебе не хватило бы. На Миренке же или Миренце выезжать не могли. Не примут. "Ясно", мрачно произнёс Андрейка и замолчал. Устинка и Егорка тоже молчали, ждали, что их хозяин надумает. В иной ситуации, может быть, уже и напали, дабы секрет их не выдал. Но отрок они уважали, почитая ведомом, поэтому с каким-то чувством гнетущей обречённости просто ждали. Как судьба он их решит. Каким оружием вы при татьбе пользовались? Вестима каким? усмехнулся Егорка. Дубинкой. Другого там нема. А как же топоры, вилы и так далее? Мало у кого они есть. Сабли же ток мау атаманов, да и то, махнул он рукой. Благовство это. Дубина, она как-то сподручнее. От неё ни шуба, ни кольчуга не спасают, ежели от всей души приложиться. Поместные дворяне, как вы сами сказывали, поспекли во с походе и дубины не помогли. Так и есть. На у них-то в руках сабли да луки, и они верхом на конях. С такими не так-то и просто совладать. Они же гады постоянно шевелятся. Пока замахнёшься, глядь, а их нету там более. Шутки шутите. Сам же разумеешь, что Тате сила не великая супротив поместных дворян. Разумею, кивнул Андрейка. Ладно. Что дело прошлое. Грабили и грабили от голода же они напотеху своей чёрной души. А вот что дальше с вами делать? Вопрос. А что делать? удивился Устинка. Три слова дал нахмурился Егорка и как-то весь подобрался и крест на том целовал, что по лету волю нам дашь и по 5 рублей. Дал. И в том я твёрд, согласился Андрейка. Но так вы же не уйдёте никуда. А куда нам идти? усмехнулся Устинка, хотя смотрел с прищуром и явно не это хотел бы сказать, если на чистоту. Вот я и думаю, что с вами дальше делать? Ежели вы 2 лета и зиму татьбой промышляли, то чему-то в том деле научились. Неужто ты и сам хозяин за татьбу решил взяться? Ага, на мне ни к чему. А вот то, что вы дубинками махали, дело хорошее. Чем же оно хорошо? По-первое, мне надо бы с кем-то сабельки баловаться. Понятно, не настоящий. Надо будет из палки крепкой сделать её для забав. А вы меня станете дубинками охаживать или копьями тыкать? Понятное дело понорошку. Но всё же это дело, особенно если вместе из двух сторон на сидеть станете. А потом? А потом мне послужильцы понадобятся. Прийти по весне с двумя пешими боевыми холопами всё ко лучше, чем с обычными слугами. После Вёрски я же вас освобожу, и вы уже обычными послужильцами при мне будете. Снова помолчали. Ну так что? Люба вам такая судьба. А чего же не люба? посвежил Егорка. А то расплылся во улыбке устёнке. Такого поворота судьбы они не ожидали. Андрей-ка же у него по большому счёту и выбора не имелось. Поняв, кем были в прошлом его холопы, он должен был им предложить что-то подобное. Просто потому, что бывших разбойников не бывает. И в слугах ходить они, конечно, могут. Но, признаться, он не понимал, почему эти двое до сих пор не сбежали. Ведь хотели. Андрейка прекрасно видел, что хотели. Там, в Туле, не решились. Почему по дороге сюда к старому поместью не сделали ноги, уже не понимал. Но теперь был уверен, что если бы он тогда краску не сделал, то и сбежали бы на обратной дороге или раньше. Как пиддыс бежали. Да и после освобождения их вряд ли закончилось бы чем хорошим. Так что разговор этот назревал, и больше откладывать в долгие ящики его было нельзя. Требовалось поманить их такой морковкой, от которой они бы ни в жизнь не отказались. Переход бывших татей из селян в послужильцы, огромный карьерный рост, который семье позволяет завести сызнова, и на будущее для детей радужные надеиться. Ведь и так же смогут в послужильцы пойти, а там и в поместные дворяне ежели отличаться, выбиться. На фронте такая возможность имелась. Возможно, Андрейка посулил им слишком много. Возможно. Но ему требовались верные люди, максимально заинтересованные в нём. И других кандидатов в свою команду он пока не наблюдал. Что Агафон, что Афанасий себе на уме и воспринимали Андрейку только как дойную корову. пока во всяком случае. Так что обдумывая этот вопрос, он и пришёл к выводу о необходимости такой ставки.